То, что жизнь с тещей и тестем совершенно обоснована считающими, что он обидел их любимую дочь, не станет сахаром, Волошин знал с того самого момента, как вышел из палаты жены. И был полностью готов к тому, что оба родственника устроят ему маленький ад на земле. Достаточно было того, что мама Злата превзошла саму себя, готовя его самые излюбленные блюда, от которых его воротило еще с детства. Диана и Глаша в виде с каким выражением на лице он пытается справиться со спаржей хихикали, а самё уминал её за обе щёки. Такими темпами дойдёт до того, что Саша придётся тайно бегать в магазин и покупать себе чипсы или что-то подобное, а потом опять же тайно уминать их, заперевшись в комнате. Но не только пытка едой ждала Волошина в доме тещи, где он чувствовал себя как свой среди чужих. Сергею Викторовичу забрюлило в голову разобрать многометровые рыбацкие сети. который он торжественно снял с антресоли и вручил Саше. «Давно уже не пользовался, все перекрутились. Справишься?» Спросил он, и по тону его было ясно. Попытка отказаться будет приравнена едва ли не к предательству Родины. «Справлюсь», — вздохнув, кивнул Волошин. «Вот и хорошо», — решил тесть и отправился смотреть телевизор. На Тесете Саша убил два дня, а когда довольный собой отдавал их Сергею Викторовичу, услышал, Надо подарить их Семёнычу. Я-то против браконьерства. А Федька — любитель халявной рыбы». Волошин мысленно выругался трёхэтажным матом. Когда Глажка захныкала и заворочалась в третий раз за ночь, Саша понял, что дело тут нечисто. Обычно дочери спали крепко, поднимаясь от силы пару раз, то в туалет, то выпить воды. Да и то случалось это редко. А тут хныканье перешло в жалобный стон, и Волошин забеспокоился. включил ночник, поднялся с усского дивана, который занял в комнате, где ночевали дочери. Подошёл к кровати, на которой они спали. Она была огромного размера с миллионом подушек, в которых Дианка и Глаша устраивались как в уютном гнёздышке. Сейчас Диля лежала, раскинув руки и мирно спала. А вот Глафира сползла ближе к изножью и вертелась как волчок. Глаж тихо позвал свою дочь. Может, хочешь что? Она задёрнула ножкой и замотала головой. Саша положил руку на лоб дочери, и его глаза округлились. Тот показался раскалённым. Схватив глаферу на руке, он прижал её к себе и выбежав из спальни, ринулся к двери в комнату родителей Златы. Постучал боюка и дочь на сгибе локте. Малышка открыла глаза, посмотрела на него затуманенным взглядом. Что такое? Что стряслось? На пороге спальни, всколокоченные и заспанные, появились тесть с тёщей. Увидев глашу на руках в олушином, мать Златов сплеснула руками. Кажется, глафирка приболела, сказал Саша как можно более спокойным тоном. Нужно померить температуру и сбить, если высокая, и врача вызывать. Ох, сейчас только 3:00 утра, выдохнул Сергей Викторович, пока Ольга Павловна помчалась на кухню, видимо, за градусником и микстурой. Плевать, отрезал Саша. Если понадобится, вызовем платную скорую. Он помотал головой, когда тесть отступил в сторону, давая возможность зайти к ним в комнату. Распорядился беспрекословно. Дашку лучше заберите, пока она не заразилась, а у нас в глашелазорет намечается. Сергей Викторович нахмурился, глядя на зятя, но на решение много времени брать не стал. Кивнул и отправился в спальню, где находилась старшая внучка. Через несколько минут всё было обустроено. Валушин засуетился возле глафера, запрятя в тестю и тёще заходить в комнату, чтобы не подхватить заразу. Адианка продолжала спать, только теперь в комнате у бабушки и дедушки. На градуснике обнаружилось 38,2. Саша заставил дочь выпить суспензию и несколько глотков воды. Обычно в те редкие разы, когда дочки болели, с ними неустанно находилась Злата. И максимум, как Валушин вовлёкся в процесс ухода за детьми, его отправляли в аптеку за лекарствами. Что ж, теперь наступало время, когда ему необходимо было начать разбираться во всех нюансах и тонкостях, связанных с такого рода ситуациями. Александр, как там Глашенька? раздался из-за двери приглушённый голос тёщи. Засыпает, откликнулся Волошин. Если что-то понадобится, я дам знать, добавил после паузы. Миновало полчаса, лекарство слава всем святым подействовало. Лоб дочери уже не был настолько горячим. У Лёши действительно стало засыпать, видимо, ей полегчало. И только в этот момент Волошин ощутил, что его стало отпускать. Словно туго натянутая до предела пружина постепенно начала ослабевать и распрямляться. Уже проваливаясь в сон, Саша мысленно пообещал себе, что как бы ни было дальше у них со Златой, все заботы относительно детей они будут делить на двоих. Только так и было правильно в любом случае. Проспать удалось довольно долго. Глаша, словно решив взять свою за тот отрезок ночи, в которой температурила, продрыхла аж до полудня. И Волошину, спокойный тем, что жару дочери спал, тоже позволил себе расслабиться и отдохнуть. Лишь только пробуждался каждые полчаса, нащупывая ножку дочери и, убедившись, что она не горячая, проваливался в небытие вновь. Когда за дверью послышалось деликатное покашливание, Саша понял, пора вставать. Тесть с тещей, дай им Бог здоровья. Наверняка они отстанут, пока лично не убедятся, что Волошин за время ночёвки сделал всё, чтобы их родную внученьку не утащил злобный монстр. Главное, чтобы не решили, что этим самым монстром можно обозвать и его. «Александр, я тут... вам завтрак приготовила», сказала Ольга Павловна, когда он приоткрыл дверь. Попыталась заглянуть в комнату, что Волошин и позволил ей сделать, отступив в сторону. Убедилась, что Глаша в порядке и даже уже схватилась за любимые книжки. «Температуры нет, если поднимется, я дам лекарства. Мы сейчас в ванную. Потом обязательно всё продезинфицируйте». Вошёл враж Саша, оставляя тющие инструкции. Та закивала, протягивая ему поднос, на котором горка еды была прикрыта тканевым полотенцем. «Обязательно», — согласилась она и добавила, прежде чем уйти. «Там оладушки сдобные, сметана, варенье, сгущёнка. В общем, всё, чтобы плотно поесть. Иглашеньки и тебе. Я принесу кофе и чай». Ольга удалилась, а Саша улыбнулся и повернулся к дочери. "Ну что, умываемся и завтракаем?" спросил он, донеся поднос до столика и поставив его на стеклянную поверхность. Глашка отложила книгу, серьёзно кивнула и стала слезать с кровати. Волошин вновь выдохнул с облегчением.